Глава 4. Оливия. Майами, 1990. Наступила ночь, на но поиски Дина и его пропавшего самолета, все еще продолжались. Моя сестра Сара и ее муж Леон приехали около полудня, чтобы поддержать нас с мамой, пока мы ждали новостей. Но ни Ричард, ни береговая охрана не выходили на связь. Телефон то и дело звонил, но это были друзья, которые хотели меня подбодрить, или репортеры с вопросами. Верю ли я в пугающие теории Майка Митчелла о Бермудском треугольнике? Говорил ли мне когда-нибудь Дин о странных происшествиях? О неопознанных летающих объектах, об ощущении невесомости, о необъяснимых неисправностях оборудования? В конце концов, я просто передала телефон Леону, который попросил с уважением относиться к моей личной жизни в такое трудное время и перестать звонить. «Спасибо, что пришли», — сказала я Саре, когда провожала их с Леоном до двери после ужина. «Ты уверена, что справишься?» — спросила Сара, обнимая меня. — Мы можем остаться подольше, если хочешь. — Я ценю это, но я справлюсь. Со мной мама. Леон тоже обнял меня. — Держись. Дай нам знать, если тебе что-нибудь понадобится. — И мы вернемся завтра, — добавила Сара, когда они уже шли к лифту. Я закрыла за ними дверь и опустилась на диван рядом с мамой, которая напряженно вглядывалась в экран. — Не понимаю. «Сказала она. Это главная новость страны». «Думаешь, из-за того, кто мы такие?» «Спросила я». «Мой покойный отец нередко появлялся на первых полосах газет в связи со своей коммерческой деятельностью. Однажды в конце 70-х он даже украсил собой обложку Forbes. «СМИ не понадобилось бы много времени, чтобы изучить личную жизнь Дины и увидеть связь». «Возможно», — ответила она. Но в основном, я думаю, из-за того, что Майк Митчелл сказал сегодня утром по национальному телевидению. Из-за этого все и разгорелось. Мы часами смотрели CNN. Сначала их репортер на месте событий в сан хуане рассказывал о ходе поисков, а теперь сплошным потоком шли интервью с так называемыми «экспертами» о других необъяснимых паранормальных явлениях над Бермудским треугольником. Я села на диванную подушку и взяла пульт, чтобы прибавить громкость. Что говорит этот тип? Гостем студии был яхтсмен, часто плававший вокруг Багамских островов. «В жизни ничего подобного не испытывал», — сказал он. «Я был у берегов Нассау с командой из пяти человек. День выдался ветреный, вода была довольно неспокойной. И вот мы видим туман впереди. Но необычный туман. Он был густым, как молоко. И, казалось, двигался к нам, потому что мы шли не так быстро» а потом бац, и мы внутри него, как будто прошли сквозь стену, и я даже не вижу воды за бортом. Внизу такое же молоко. Я слышу, как мой первый помощник кричит с мостика. Бегу посмотреть, в чем дело, а наш компас сходит с ума, крутится, как бешеный. Все приборы выходят из строя, радио не работает. Мы были в панике, пока вдруг не вышли из тумана на солнечный свет. Но на самом деле мы не прошли через него. Мы как бы оказались в дырке от пончика. Со всех сторон было это молоко, которое образовало вокруг нас идеальный круг. И ветра не было. Полный штиль и мертвенная тишина. Это было как-то жутковато, если честно. Никто не сказал ни слова. Мы все были ошеломлены. Мы плыли около минуты, затем молочная стена опять налетела на нас. И вот мы уже снова в неспокойной воде, сильным ветром. Невероятно, ответил телеведущий. И приборы снова заработали? Да, как только мы вышли из тумана, электричество снова включилось. Но в тот же день мы узнали о грузовом судне, которое исчезло примерно там же, вскоре после нашей странной истории. Радиосвязь с ними пропала, и никаких обломков или доказательств, что судно затонуло, так и не нашли. Сигналов бедствия не поступало, так что это загадка и по сей день. В приступе паники я схватила пульт и выключила телевизор. «Я больше не могу это выносить!» Я зажмурилась и прижала ладони к колбу. «Я не хочу слушать о пропавших кораблях. Я просто хочу, чтобы моего мужа нашли!» Мама пододвинулась ближе и положила руку мне на плечо. «Его по-прежнему ищут», — сказала она. «И, может, внимание СМИ — это даже хорошо. Чем больше людей об этом узнает, тем серьезнее будут следить за поисками. Я откинулась на спинку кресла и попыталась взять себя в руки. Ты права. Это может помочь. И я вновь включила телевизор.